Глава 3. История мага по имени Раскит. Имя Раскит дано было ему орденом Распятых за то, что он обыграл бога в лабиринте драконьев зубов, и обозначает первый убийца бога. Однако, когда он выпил из кубка прошлого, то ему открылось будущее, в котором он увидел себя не лидером, а рабом. Тогда он поклялся исправить эту ошибку, ошибка, которая могла бы перечеркнуть его амбиции. Тогда он решил пойти по ступеням на гору Белых озер и встретиться с праведником по имени Луций. Он мог изменить судьбу Ракита в обмен на то, что он отдаст ему часть своей души. Итак, погружайтесь в прошлое, ибо настал момент. Вы узнаете, о чем говорил великий маг и великий Божий угодник. «Я знаю, зачем ты пришел ко мне, Раскид, сын плотника и гроза Бога. Ты знаешь, что я готов воплотить твое желание в жизнь». Однако ты уверен, что твое желание стоит того. Ты спрашиваешь меня, слеп ли я? Да, я слеп. Слеп от своего могущества, ведь я первый, кто обыграл Бога. Только затем возник Орден Распятых, частью которого я стал. Глава Ордена Помай был вдохновлен моим поступком, поэтому он образовал новое общество, неподвластное замыслу Бога. Никто не оспаривает твои заслуги перед миром и Орденом. Просто я хочу удостовериться в твоей трезвости, что твой ум не подвержен влиянию темной скверни. Можешь убедиться в том, что я здоров. Я пройду любое испытание. Ты сам сказал. Я не тянул тебя за язык. Вступай в храм жриц Белой Луны. Там мы выясним, кто ты такой на самом деле. Выглядел Раскид как человек, но из его кожи выпирали кривые клыки, а татуировки на коже блестели серебристым цветом и походили на цветы из пустыни сонных китов. Киты в этой пустыне, как призраки, никого не замечают, летают по небу и выдыхают облака. Образ Раскита лишь сравним с красотой жриц из храма Белой Луны, там, где он получит ответы. В храме Белой Луны много посетителей из разных миров. В храме хранятся все книги из всех миров. Также он славится лучшим баром, где можно выпить любой коктейль с интересными названиями. Любимый коктейль Раскита. Медовуха от Бертрана Рассела. Странно, что Бертран как-то связан с нашим миром, ведь он настоящий атеист и в подобную чепуху не верит. Ладно, много кто заблуждался в нашем мире, и Бертран не исключение исправил. Хотя ученые в некотором смысле тоже маги. Еще в храме множество ведьм, которые поклоняются Белой Луне. Об одной из них вы уже знаете по имени Ласьяна. Ведьмы любят брать на свой шабаш молодого красивого мужчину, чтобы с ним заняться любовью, а затем съесть его, кромсая его тело на части и выпивая его кровь. Кровь первого духа. Ведь данная кровь тоже вода. И вот среди монстров, эльфов, фей, ведьм и магов шел первый маг, которому удалось совершить невозможное и который идет к главной жрице храма по имени Емиста. У Емисты облик эльфийской женщины. внутри которой выжидает момент хищник, который пожрет своей пастью нового избранника. Да, она оборотень. И именно она ответит на вопрос Раскета. Прекрасная из прекраснейших женщин. Твоя красота освещает убогих. Приди ко мне и ответь на вопрос, почему я приду на финиш вторым, и можешь ли ты исправить подобное недоразумение? Прежде я отвечу, кто ты такой, а затем ты сам выберешь, будешь ли ты другим. Если да, то ты должен знать, чего ты лишишься в обмен на то, чтобы быть первым. И тогда Луций изменит реальность в угоду твоей прихоти. Дубы Аврикона, драконы из Железной Каспии и забытые Атланты Севера одобрят мою волю. Скажи мне мое предназначение. Тогда погляди на чашу с водой. Что ты видишь в воде? Я вижу огненную волну, в которой находятся души и кричат о помощи Прокиса. чтобы он не целовал Лосьяну и простил ее за грех. Она покончила с собой. Земля дрожит, огонь сжигает, вода затопляет, воздух отравлен, и все из-за тебя, Раскет. Ты хотел этого? И что ты скажешь мне, Раскет? Я увидел конец света из-за своего поступка. Все мы умрем, и не имеет значения, когда это случится. Я готов пожертвовать всеми во имя личного успеха. Мне все равно, что Прокис обвиняет меня за все грехи человечества. И Прокис скорректирует мое прошлое, если я не скорректирую его будущее. Что же, такова жизнь. Либо он, либо я. Надо признать то, что справедливо для тебя, то несправедливо для другого человека. Мы живем в несправедливом мире, и родились мы тоже не ради счастья. Что же, я должен жертвовать своими желаниями? Не дождетесь. Меня ничего не беспокоит. Я просто выполняю поставленные задачи. Все к месту. Все способы важны ради повышения статуса в Ордене. И когда-нибудь я займу место по мая. Теперь ты знаешь, кто ты такой из-за своего поступка. Через мгновение реальность изменится. Готов. Дух Земли открыл мне правду. Да, прокис, не ожидал я такого варианта событий. Вот почему скорректирует мое существование. из за чертового раскита ослепленного властью ну тогда готовься раскит уверен что ты уже поджидаешь когда кувшин вина упадет я не прогадаю и обнаружу тебя безумец ради сиюминутной выгоды уничтожит миры да хоть потоп после нас как думают подобные личности не дождетесь места под солнцем ибо я говорю вам маг по имени прокис из ордена распятых кстати подойду к бродяге Все бродяги — это святые люди. Ничего не просят, но ждут милостыню. Дам ему кусок белого хлеба. Уверен, что он проголодался. Спасибо, добрый путник. Тебя отблагодарит Всевышний за доброе дело. Куда ты держишь путь? К королю. Зачем он тебе понадобился? Сообщить важное сведение. Да уж, когда-то я тоже к нему шел. Но теперь я без памяти и прошу милостыню. Мне вот интересно, кем я являюсь? Не проблема, я посмотрю, кто ты есть на карте истории. Такс, ничего не понимаю. Пишет мне, что вы – это я в будущем. Что за чертовщина? Время искажено? Теперь прошлое, настоящее и будущее переплетаются? С другой стороны, у меня нет выбора. Мне нужно идти по своему пути, подумал Прокис. Добрый самаритянин, вы выяснили, кто я есть? Какая-то ошибка, сбой в карте? Не думаю, что показывает правильно. Вы знаете хорошо Библию? Может, я написал Библию? Сомневаюсь. Кто знает, кто знает. Но не Христос же, такого не бывает. И еще как бывает. Просто мы не видим вокруг нас чудеса. В стране слепых и одноглазый король. Где-то я слышал эту поговорку. Еще бы, это я ее придумал. Мне показалось то же, что я сочинил данную фразу. Совпадение? Не думаю. Возможно, когда-то в прошлой жизни. Короче говоря, бесовщина кругом. Чехарда, с которой я разберусь. Идем дальше. Помню, Помай намекал мне, что бродяги встречаются не просто так. Знак, который приближает важное событие. Вот и деревня Трусков. Пойду себе найду ночлег. Передохнуть не помешает. Увижу сон, где с неба на меня смотрит лосьяна и сочиняет мне стихи о любви. Вот же смысл, ради которого стоит жить. Жизнь куда интереснее, чем игра в своем разуме. Жизнь спрятана от разума. Быть может, это замысел Бога, который скрыт от нас. Эх, возможно, моя жизнь окончена. Однако я буду еще бороться, пока есть надежда, пока есть смысл, пока есть свобода. Боже, деревня горит. Слышу, кажется, просят о помощи. Дракон, дракон, не может быть, Лосняна. Так я все-таки умер. что происходит. Ей надо помочь. Я близок к разгадке. Или я близок к смерти. Как же отличить ящ от вымысла? Хотя разве важно то, что на самом деле с нами происходит? Спасение внутри. Спасение в любви. В моей возлюбленной ведьме.